Вследствие этого южные степные страны России по течению больших рек издавна населялись казацкими толпами, которые, с одной стороны, служили пограничной стражей для государства против кочевых хищников, а с другой, признавая только на словах зависимость от государства, нередко враждовали с ним, иногда были для него опаснее самих кочевых орд. Так Россия вследствие своего географического положения должна была вести борьбу с жителями степей, с кочевыми азиатскими народами и с казаками. Соловьев. История России. Книга 1. Страница 61-62. В этих суждениях сквозит неприятие Соловьевом всякой народной борьбы ибо казачество нередко выступало как организованная и наиболее активная сила в крестьянских войнах и других антифеодальных выступлениях. Борьба с внешней опасностью, естественно, оказывала влияние и на внутреннюю политику государства, требуя постоянного внимания к поддержанию обороноспособности. При обширной территории страны и ее слабой заселенности это вело к особым мерам, Они состояли в закрепощении сословий. Служилое сословие поместное дворянство было обязано государственной службой. Для ее материального обеспечения дворяне получали поместье. Поместная система получила широкое распространение в России. При большой подвижности населения и его малочисленности обеспечить поместье рабочей силой прежде всего можно было лишь путем закрепощения крестьян, которые были обязаны работать на помещиков и не имели права покидать их владения. Государство, писал Соловьев, давшее служилому человеку землю, обязано было дать ему и постоянных работников, иначе он служить не мог. Так возникло крепостное право. Были прикреплены к своим местам и посадские люди в городе, которые под смертной казнью должны были сидеть, работать и платить ратным людям на жалование, кормить воеводу. Там же книга 4, Москва, 1960 год, страница 296, книга 7, страница 105. Поместная система действительно была одной из важнейших причин возникновения крепостного права, хотя существовали и другие, более глубокие социально-экономические факторы, раскрыть которые во времена Соловьева было невозможно. Будучи исторической неизбежностью, по мере общественного прогресса крепостное право исчерпало себя и в середине XIX века стала помехой для дальнейшего развития. И Соловьев, как уже указывалось, был сторонником его упразднения сверху путем реформ. Таковы основные природно-географические, демографические и внешнеполитические факторы, которые, по мнению Соловьева, воздействовали на образование и развитие государства в России. Но при всей их значимости, решающее значение Соловьев усматривал в борьбе родового и государственного начала. Родовые отношения, по мнению Соловьева, господствовали в Древней Руси. Общественно-бытовой строй там основывался на общей родовой собственности. У славян, утверждал он, существовал родовой, а не общинный как полагали славянофилы, строй. Появление варяжских дружин, основанных не на родовых связях, а на товариществе, подрывало родовой строй. Однако варяги сами оказались под его влиянием. Княжеские отношения строились на родовых началах. Русская земля со времен Ярослава Мудрого считалась общей собственностью всего княжеского рода, И хотя отдельные земли были независимы одна от другой, а взаимоотношения князей характеризовались бесконечными раздорами, эти земли составляли одно нераздельное целое вследствие родовых княжеских отношений, вследствие того, что князья считали всю землю своей отчиной, нераздельным владением целого рода своего. Там же книга первая, страница 349-я. Здесь Соловьев заблуждался. Известно, что в Древней Руси существовал не родовой, а уже государственный строй. Сформировался он на основе феодальных производственных отношений. В знаменитом варяжском вопросе позиция Соловьева была такой. Он признавал, что появление варягов сыграло важную роль в объединении разрозненных славянских племен, привело к возникновению среди них сосредоточивающего начала власти. Но начало это не окрепло и не получило развития, ибо среди князей возобладали родовые отношения, то есть варяги не только не изменили характер общественного быта славян, но и подчинились ему. В силу этого, полагал Соловьев, вопрос о национальности варягов Руси теряет свою важность в нашей истории там же страницы 130 и 275 а потому выделение особого нормандского периода в истории древней Руси лишено оснований новая система отношений в которой все большую роль играло государственное начало проявляла себя все более отчетливо с переходом первенствующей роли от Киева Владимирскому княжеству. Это произошло при Андрее Боголюбском, который, став великим князем 1169 год, не поехал в Киев, а остался во Владимире. Отсюда, по Соловьеву, начинался на Руси новый порядок вещей. Там же страница 529-я. Переход к нему обусловила необходимость преодоления общественной шаткости и розни князей, которые были присущи родовым отношениям. Основой нового порядка стало вотчинное начало, единоличная собственность князей на вновь освоенные территории и возведенные города. Политически это вело к единовластию, единодержавию. Таким образом, возникновение государственных отношений в северо-восточной Руси связывалось с явлениями экономическими. Это был шаг вперед в историографии. Возникнув, новый порядок ширился и утверждался. Центром этого процесса становится Москва. Со времени Ивана Калиты она оказалась во главе Владимирского Великого Княжества, а затем формирующегося Русского Государства. Дворянские историки объясняли возвышение Москвы всецело особыми личными качествами московских князей. В противовес им Соловьев подчеркивал объективные факторы обусловившие интенсивный приток сюда населения, удобные речные пути, благоприятные условия для земледелия, удаленность от Золотой Орды, которые прежде всего и определили то, что Москва собрала около себя Северо-Восточную Русь.